Глава 35. Самая синяя в мире. Кортузов с командой, которая выглядела как группа аквалангистов-любителей, прибыл в Сочи, куда из итальянского порта Чивитавеккья уже пришла эта яхта. Её поставили на дальнюю стоянку, практически скрытую от любопытных взглядов. Группа не привлекла лишнего внимания, поскольку очень мало отличалась от подобных ей. В качестве стюардессы на борт поднялась Лера, секретарь Картузова. В группе были бывшие военные аквалангисты и десантники под началом Картузова, вертолётчики и врач, он же кок, два капитана и штурман. Все крепкие ребята. Два капитана были нужны из-за планируемых ночных переходов. Группа пришла на уже пустое судно. Её прежний экипаж был отправлен на отдых в роскошный пансионат Пулойла, неподалёку в Красной Поляне. Пару дней группа завозила и грузила на лодку снаряжение и припасы. Ещё несколько дней специалисты изучали яхту, размещали дополнительное оборудование. Капитан и штурман знакомились и опробовали навигационное оборудование и средства связи. Ясным вечером яхта отошла в направлении на Босфор и Дарданеллы. На утро она подошла к Стамбулу, пройдя проливы, легла на западный курс. Судно прибыло к испанскому побережью в районе Самарио поздним вечером. На утро под руководством Картузова несколько человек на надувной лодке выседились в ранее разведанные им скалы недалеко от бухты Самарио и оборудовали там что-то типа рыбацкого лагеря. Тем временем Эдуард вместе с женой и детьми заселился в снятый домик и начал вести жизнь курортника. Он специально на глаза Питеру не лез, а надеялся на случайную встречу, как это происходило не раз ранее. Для связи с Эдуардом ему выдали спутниковый телефон, который он жене не показывал. Присутствие Питера в Самаре никак не обнаруживалось, хотя от Луиса было известно, что семейство Спундеров должно находиться в своей вилле. Для разъяснения обстановки вечером с яхты был запущен практически бесшумный электрический коптер с видеокамерой и камерой ночного наблюдения. В окрестностях было довольно много чаек, которые своими драками и воплями маскировали присутствие аппарата. Оператору удалось довольно близко подвести коптер к дому. Так что часть разговоров даже была слышна. Обнаружилось, что изнутри вилла заблокирована группой вооруженных людей, которая в угрожающей манере ведет переговоры с Питером через двери виллы, называя его при этом Педро. Ворота постоянно контролировал какой-то вооруженный человек. Как показывала видеопередача Скоптера, четыре человека бродили по территории виллы. Судя по их виду, они были не местные. Всем ими командовал человек мулатского вида с огромной шевелюрой, которого окружающие назвали Падра. Тут же присутствовала молодая беременная женщина, которая время от времени плакала, вызывая злобную реакцию худощавой загорелой испанки. Сам Питер Педра из дома не выходил и все разговоры вёл из-за дверей. К сожалению, ничего из этих разговоров не удалось услышать. Так что обстановка оставалась неясной. Эдуарду показали фото, полученные с коптера. Тот опознал в беременной молотке Паулу, бразильскую жену Педра, а в злобной испанке, его испанскую жену по имени Мерседес. Картузов поговорил с Которовым по телефону. Они прикидывали, что можно сделать в сложившейся ситуации. Как это принято в серьёзных организациях. Ранее они подготовили ещё несколько планов продолжения операции, но первоначально надеялись, что сумеют провести исключительно тихое и малозаметное похищение без нанесения физического вреда. Присутствие в окрестностях группы вооружённых, и судя по их поведению, отчаянных людей, в корне меняло ситуацию. Картузов передал в Москву видеоматериалы Оттуда вскоре сообщили, что бразильские коллеги определили в волосатом персонаже некоего Ивана Нельсона, лидера группы контрабандистов, который под крышей геолога разведывательной фирмы, скорее всего, занимался контрабандой камней и наркотиков. Это однако было лишь предположением. Реальных улик против него не было, иначе бы его не выпустили из страны. Так-так, размышлял Картузов. Эту группу мы, конечно, сможем ликвидировать, но шуму будет как на войне. И нас, вероятно, сумеют блокировать с моря. Как же нам разъединить бразильцев и Педра? Плана в данной ситуации мы не сможем исполнить. Слишком велик риск вооружённого столкновения, а тогда нам вмешательство властей не избежать, сказал Картузов в следующем разговоре с Скоровым. Спровоцируйте какое-нибудь событие, чтобы выманить Падре из дома. Тогда сумейте его захватить. Побольше паники и хаоса, посоветовал Кторов после очередного звонка Картузова. При этом избегайте вовлечения в это дело полиции. Если она узнает о похищении, то все финансовые транзакции, связанные с ним, могут быть заблокированы. Часики тикали. Длительный дрейф яхты возле берегов Испании мог вызвать внимание военных и береговой охраны, которые время от времени проходили мимо. Поэтому до разработки окончательного плана Картузов решил перегнать судно в район французской Ривьеры, где этакая яхта не особенно бросалась в глаза.